Запись 191. Всех избегаю. Я теперь стараюсь не прикасаться к своим товарищам. Я боюсь, вдруг они увидят. Ведь никогда не знаешь, когда поймаешь чужую волну и что там отыщешь, нельзя сказать точно. Я не прикасаюсь. Это, наверное, немножко заметно. Андрюша, по-моему, тревожится, но надо быть очень осторожным.